Закрывай дверь, а Спасия прижалась к грудью, к локтю Андрея. Он непроизвольно сжался, а Спасия засмеялась воркующе. «Сейчас бы тебя соблазнить», — сообщила она, обернув лицо к Андрею. Тот закрыл глаза и лишь вдыхал. Нет, не запах ее, а само присутствие. «Аспасия», — начал Андрей хрипло, — «А вот этого не надо», — сказала Аспасия. «Ты мне спас жизнь, и потому я не могу быть с тобой, как с другими мужчинами. Я тебе как-нибудь потом все расскажу, хорошо?» Рука Андрея дотронулась до ее плеча, и пальцы сами вцепились в его совершенную округлость. «Андрюша», — сказала Спасия, — «меня просили тебе передать. Человек, которого ты ждешь, уже приплыл». «Кто приплыл?» Андрей не мог понять гречанку. «Тот человек. Та девушка. Она уже приплыла в Ялту. Мне сказали, что ты всё поймёшь». «Ай, да», — сказал Андрей, стараясь отодвинуться от Аспаси ещё больше, и ощущая её слова как издёвку, хотя, конечно, в них никакой издёвки не было. Он опять был мальчиком на перо взрослых. Ему опять положено было сказать взрослым спокойной ночи идти в детскую. «Твой любимый Мишка ждёт на стуле». У него чуть не вырвалось «Мне не нужна ни одна девушка в мире, кроме тебя!» И, может, Аспасия ждала именно такого вскрика? И Андрей молчал, закусивший губы, злясь на себя и на Аспасию, а больше всего на Лидочку, мы больше всего злы на тех, перед кем виноваты. «Понял?» — спросила Аспасия, будто с разочарованием. А она не терпела соперницы, даже не соперничая с ними. «Да», — сказал Андрей, «спасибо, я выйду. Сейчас. Мы вернёмся к Галате, и я не могу заставить тебя ходить пешком по улицам. Спира сегодня на свадьбе у своего кузьяна, а Коста простудился. Ты у меня без охраны. Если что, беги к Русяку, она сидит в вестибюле на диване». Карета остановилась. «Я не приду тебя провожать», — сказала Спасия. «Ваш проход уходит слишком рано». «Но я знаю, что еще увижу тебя. Я ведь все предчувствую. И сегодня предчувствовала, что потеряю тебя. Но ты же ничем не показала. Я не хотела ничего показывать. И главное, помни, ты хороший, ты порядочный, ты чистый мальчик. А я плохая». А Спаси положила на ладонь Андрея небольшой твердый сверточек. «Спрячь в карман и не разворачивай, пока твой пароход не уйдет в море. Ты обещаешь?» Обещаю, сказал Андрей, стараясь выглядеться в черты лица Спасии. Только это было сейчас неважно. Он готов был расплакаться от страха потерять навсегда Спасию. А Спасия протянула длинные сильные руки, обхватила Андрея за плечи и поцеловала его. Обмикая от встречного поцелуя, от резкости и силы проснувшейся в Андрее, который уже не мог справиться со своим телом, ее горячий язык ворвался к нему в рот, она застонала, и это состояние поцелуя, подобного которому Андрею еще не приходилось переживать в жизни, поцелуя более значимого и страстного, чем сам акт любви, заставляет онеметь все тело, замереть, как птица под ладонью, чтобы ничем не поколебать это хрупкое сооружение страсти. А Спасия оторвалась? Откинув голову, оттолкнула Андрея. «Мне больно», — сказала она. «Ты мне делаешь больно, не надо». «Извини», — сказал Андрей, как только отыскал голос. «Уходи», — сказала Аспасия. На этот раз Андрей сам открыл дверцу кареты и спрыгнул на мостовую. Аспасия отодвинулась вглубь кареты, и можно было лишь угадать сияние ее глаз. Инвалид что-то сказал Андрею, потом стегнул лошадь, и карета покатила прочь. И только когда карета уехала, исчезла. Андрей начал понимать, что со стуком ее колес кончилась целая жизнь. Кончился трапезунды, люди, которые живут там, а завтра кончится сама Аспасия. И с каждой минутой, с каждой милей все более настоящей будет становиться Лидочка. Единственное существо, плывущее вместе с ним в потоке времени. Все остальные люди — миражи, хоть кажутся настоящими, потому что завтра Андрей и Лидочка могут попрощаться с ними и умчаться, допустим, в 1941 год. Далекий счастливый год. И там они будут такими же молодыми и здоровыми, а остальные люди окажутся в прошлом. И от этой мысли, преисполненной гордыней, вызвавшей странную, нездоровую радость, Андрей тут же начал сползать к унынию одиночества, к утомлению избранности. Очень мало есть на земле людей, для которых одиночество — обязательная принадлежность избранности, кажется желательным и естественным. Отринув всех окружающих его, как существенно обладающих даром, Он вскоре начал тосковать от невозможности разделить этот дар со всеми, кто ему мил и близок. Да и нужен ли дар, если он навсегда лишает тебя возможности страдать и наслаждаться красотой спасии Теофилато?» Андрей остановился в вестибюле. На диване сидели в ряд три проститутки. в матроски и короткой юбки-клёш ходила по вестибюлю, И, увидев Андрея, обрадовалась, подошла к нему, улыбаясь смущенно, отчего образ воительницы и амазонки куда-то пропал, словно Русико сняла маску. У нее тоже подарок для Андрея. Она вытащила из-за корсета не очень умело связанные варежки. «Возьми», — сказала она, — «там в России холодно будет, носить будешь, меня вспомни». Андрей смутился и не знал, как надо поблагодарить Русику. Она сама протянула руку, и Андрей поцеловал ей руку. Венлет Васильев, который в эту минуту вышел из ресторана и держал путь в отхожее место, остановился и захлопал в ладошне. «Прелестно!» — возопил он. «Прелестно! Мы целуем лапки шлюхи!» Андрей кинулся было к нему, но Руссеко ловко остановила его. «Андрюша», — сказала она, — «этот Васильев такой подлец, что нельзя об него пачкаться. Я сама ему отрежу одно место». Руссико не шутила, она настолько не шутила, что Васильев, выматерившись, поспешил уйти. Андрей поднялся к себе. Он примерил варежки, они были связаны с грубой белой шерсти, которую привозят с гор и продают на крытом рынке. Они были ему катастрофически малы, их надо будет отдать Лидочке. Только неизвестно, можно ли сказать ей, кто их вязал. Собрав вещи, Андрей уселся в кресло, стараясь вспомнить, что еще надо было сделать – Но вспомнить о подарке о спасе он не успел, потому что дверь распахнулась, и вошел подполковник Мителкин. Шевеля усами, он изысканно попросил Андрея освободить номер, потому что они с Ольгой Трифоновной желают погрузиться в море любви. «Вы с ума сошли!» – сказал Андрей. «Авдеев перевернет всю гостиницу. Его мы уже положили спать». «Нет», – сказал Андрей, – «я сам спать буду». «Тогда отдай деньги», – сказал Метелкин. Я их истратил, ответил Андрей Мерзавец, но уважаю, сказал Метелкин Так с нами и надо Любовь всегда наказуема Он начал плакать, стоя у двери Он плакал тихо И слезы лились на большие усы Андрей выругался и стал искать ботинки Я пошутил, сказал Метелкин Я тебя проверял Она меня разлюбила Я останусь здесь и буду поклоняться спасей. Идите, сказал Андрей, уйдите скорее. Понял, сказал Метелкин и ушел.